Вик посмотрел в другую сторону, а враг с почерневшими отылок круглыми склонами поворачивал почти строго на север. Вдали виднелись еще несколько липтов, торчавшие по сторонам от русла. Возле одного из деревьев берега были совсем пологие. «Значит, там и переедем, овраг», — решил Вик и начал спускаться. Когда он спрыгнул на землю, Гест сидел возле коляски.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 «Что?» — спросил Оглобля. «Вот и я ничего не вижу. Уехали ведь недавно. Значит, к северу повернули, в дыму спрятались». «Там же дышать нечем», — пробормотал Оглобля. не -е -е, Прохор помотал головой, — они ж не смертники. Когда припрет костлявое, — раздумчиво сказал Юл, тогда и не на такое решишься».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 Брод близко? Угу, буркнул Юл. Только думается мне, что земля за ним вовсю уже горит. Лип-то торф хорошо сушит. Раньше дым только у перепутья начинался, а сейчас... Уже тут и дышать невозможно, закончил Калиб. А зачем? Фермеры через брод караваны водили, подал голос Прохор. Сразу видно, не бывал в пустоши, усмехнулся Юл.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 Небоходы одни остались, да и те крепость такую возвели. Он дернул подбородком к небу, и летают по округе, дежурство ведут. Ежели чужие забредают, могут лупануть из пулемета прямо с воздуха. «И как же мы там проедем?» — занервничал Прохор. «К перепутью пойдем». «Как думаешь, дорога там фермерская сохранилась?» — спросил Калеб. «Может, да, может, нет». Юл пожал плечами. Одного в топях опасаться следует. как бы не провалился кто в тлеющую яму. Это как? Прохор передернул плечами. А так? Едешь себе, земля черная, уж вроде бы и дым под нее не идет, значит, выгорело внизу все. Так ведь рассчитываешь? А все гораздо хуже. Лошадь-дура будет нос воротить к таким прогалинам и провалится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 Вик ввел мотоцикл медленно, стараясь держаться каменных россыпей, которые часто попадались на пути. Так велел Гест.